Глава сорок шестая Ланс наконец добрался до Лори, подхватил ее на руки. Рыдая, она вцепилась ему в шею. «Иди к маме, репко. Ланс торопливо поцеловал дочь, передал Грейс. Подпихнул в плечо Ника. «Уводи детей». «Куда? Ни одни стены не удержат Мороса!» — простонала Грейс. Губы ее дрожали, и видно было. Если бы не дочь на руках, уже разрыдалась бы. «Куда угодно, подальше отсюда!» «В погреб!» — крикнул Ник. «У деда знатный погреб! Бежим!» Он дёрнул Грейс за юбку. «Уходи!» — повторил Ланс, становясь на пути твари. Потянулся к магии, чтобы сплести щит. Но не был боевым магом, потому действовал медленно. Слишком медленно. Два ярда. Ярд. Ланс вскинул руки, закрывая лицо. Уворачиваться было никак нельзя одновременно достраивая щит и понимая, что не успевает. Словно огромный кулак вмял тварь в землю. «Вот тебе, подлюка!» — проревел Грин. «Я тебе покажу, как праздник портить и детишек пугать!» С его пальцев слетел поток огня, обволакивая Морса. Ланс отшатнулся, ожидая запах палёного. Но его не последовало. Пламя словно придало твари жизни — Крылья ее расправились, поглощая огонь. Грин, выругавшись, отшатнулся. «Он жрет магию. Что за...» «Вот значит, почему боевые маги не смогли справиться с тварью. Боевые заклинания лишь придавали ей силы». Ланс снова швырнул поток чистой силы, ничтоже сумнящийся, подскочил к начавшему подниматься морусу и легнул его, точно футбольный мяч. Грейс вскрикнула но вместо того, чтобы броситься на Ланса, тварь покатилась по земле, выправилась, взлетела и рухнула пронзенная вилами, будто копьем. «Ага!» — от крика Руцина Ланс подпрыгнул. «Попал!» Оба боевых мага ударили так слаженно, будто всю жизнь тренировались вместе. Моросов давила в землю, расплющивая. «А воздушный таран на тебя действует, гадина!» торжествующе завопил Грин. «Потому что магия лишь формирует воздушную волну», — сообразил Ланс. «Но тогда почему его удар чистой магией сбил тварь с полета? Орк прогудел. «Жена все ворчала, дурью, дескать, маешься, вилы в стену метать додумался. А вот...» Он осекся. Вилы изогнулись, будто расплавившись. Тварь не то выползла, не то вытекла из них, подлетела... Руцин попытался увернуться, но крыло с острым лезвием когти полоснуло по шее, вспарывая мышцы и артерию. Орк взревел, зажимая рану, а тварь, издевательски медленно приподнявшись, зависла в воздухе, трепеща крыльями, точно чудовищная бабочка. Ланс подхватил орка, сам едва не свалившись, опустил на землю, бросил в заклинание склеивающей ткани, пихнул в бок застывшую Грейс. «Я сказал уводить детей!» Лори уже была в десятке ярдов от них. Видимо, Грейс поставила дочь на землю, и Ник тут же отащил ее. Он и сейчас держал ее за руку, тянул прочь. «Быстрее, бежим, быстрее!» — приговаривал он. «Погреб не найдет. «Грейс, за ними!» — рявкнул Ланс. «Мама!» — Лори остановилась, дернув Ника на себя. «Мама!» «Беги, репко! неожиданно мягко сказала Грейс. «Прячьтесь с Ником, я вас догоню!» «Только помогу дяде Ульберту! Беги и не оглядывайся!» Ник снова подтащил Лори за собой. Грейс опустилась на колени рядом с орком, сращивая рану. Мороса опять отшвырнула невидимая рука, ломая крыло. «И воздушный кулак берет. Задумчиво пробормотала Нирина. «Ненадолго, правда, но берет. Она ударила снова, но тварь спикировала почти к самой земле, уходя от заклинания. И почему тварь после удара Ланса на какое-то время замедлилась, будто не сразу пришла в себя? Почему в столице ее не одолели пять опытных телохранителей, а сейчас удерживали, пока, но все же удерживали, два боевых мага? Да, опытных и умелых, но все же только два. Что же с тобой под люкой делать? Грин не договорил. Мора сметнулся над их головами, догоняя детей. Грейс закричала, и волна чистой силы снова отнесла тварь, как в ту ночь. Тогда Ланс тоже ударил неоформленной силой, и тварь сначала рухнула, позволив боевому магу скрутить себя мясорубкой, а, опомнившись, сбежала. И сейчас, когда Ланс, а потом Грейс, сбили ее, не сразу возвращалась в боевую форму. Сбили чистой силой. Силой целителя. «Ланс!» Закричала Грейс, но он уже не слушал. Бегом, ближе к твари, еще ближе. Морас расправил крылья. Ланс прыгнул, придавливая тварь своим весом. Сканирующее заклинание быстрое, но тварь летает еще быстрее. Шея монстра провернулась так, что на месте затылка оказалась пасть, и вцепилась Лансу в плечо. Он закричал, но боль лишь придала сил, ведь если он умрет, не успев ничего сделать, Следом погибнуты девочки, а этого никак нельзя допустить. Головной мозг в черепе, как у всех, нервные стволы. Он подцепил маги и пережег спиной мозг. Тварь обмякала, челюсти разжались, выпуская плечо ланса. Но в следующий миг он увидел, как нервные окончания снова тянутся от мозга в мозговой канал, прорастая. Ни у одного живого существа не было такой стремительной регенерации. «Неудивительно, что Мороса не могли убить». Грейс подбежала к нему. «Спинной мозг, жги!» — скомандовал Ланс, подцепляя один за другим головные нервы. «Мэтр Грин, отрубите ему голову!» Он умел работать быстро, но тварь, казалось, восстанавливалась еще быстрее. «В сторону!» — скомандовал Грин. В воздухе соткался водяной клинок, но едва коснулся горла монстра, как регенерация стала мгновенной. Ланс отбросила на землю... Крыло с острым когтем развернулось, распоров старого мага от паха до горла. Грин рухнул, хрипя. Закричала Грейс. Первая помнилась Нерина. Воздушный таран вмял Мороса в землю. «Жгите или чем вы там? Я за ножом!» Тварь забилась. Грейс подцепила спиной мозг. Ланс подхватил, перерывая спиномозговые нервы. «Даже восстановившему основной ствол Моросу придется потратить время на то, чтобы вырастить двигательные нейроны, один за другим». «В сторону!» — рявкнула Нерина. Взлетел и рухнул огромный нож. Тот, которым сегодня, начиная пиршество, разрезали жареного кабанчика, отделив по кусочку для каждого жителя города. Голова Мороса покатилась по земле, Грей спнула ее. «Вот тебе, вот тебе, тварь! Сдохни, сдохни, сдохни!» Обезглавленное тело забилось в агонии, взлетело и снова рухнуло. Ланс обнял жену и взвыл, когда она, рыдая, ткнулась лбом аккурат в прокушенное плечо.